СЛЕД СВИНОЙ НОГИ На сей раз Адельхард явно угадал с началом. Илгизар даже подался вперед, вытянув шею. Слицко с Лицко с и Бахрама сбежала улыбка. Оба они обратились слух, только Наип недовольно покачал головой. «Не сомневаюсь, что все рассказанное тобой окажется очень интересным. Однако у слова «интерес» много значений. От простого любопытства до обычной выгоды. И то, и другое часто оказывается хорошей приманкой в ловушке». Ты хочешь поведать нам тайну. Есть тайны, которые люди уносят в могилу. Есть тайны, которые уносят в могилу людей. Загадка свиной ноги уже подносила кинжал к моему лицу на расстоянии одного пальца. А тебя, Элгизар, только чудо уберегло, ибо клинок был направлен в твое сердце. Я не хочу снова искушать судьбу и будить лихо, которое, к счастью, обошло меня несколько месяцев назад. Поэтому начну рассказ первым, а ты продолжишь. Монах смерил злато долгим внимательным взглядом и молча кивнул. «Начну с того, зачем я вообще приехал на этот постоялый двор. Так вот, меня прислал и мир, чтобы я удовлетворил любопытство его скучающих жен. По баням и базарам досужие люди много болтали о человеке, таинственным образом исчезнувшем из запертой изнутри комнаты». Задание я выполнил, и больше мне здесь делать нечего. Нет ни мертвого тела, ни даже подозрения в убийстве. Вряд ли кто придет в ближайшее время с жалобой. Все. Сейчас я уже сидел бы дома у Эмира, прихватив с собой сладкоречивого бахрама, который уж наверняка сумел бы приукрасить мой скучный доклад какой-нибудь подходящий к случаю занимательной историей. Судьбе было угодно, чтобы я сидел здесь со стражниками и ломал голову из-за завтрашнего дня ибо дорогу мне перебежал этот напыщенный молодой фазан, присланный Магул-Бугой. Я вообще не стал бы не говорить тебе горьких слов, почтенный брат Адельхард не спрашивать, зачем ты ходишь темными вечерами по постоялым дворам, если бы не причина, по которой на мою бедную голову обрушилась нежданная забота. Этот самодовольный гол припорхнул сюда на зов некого письма, присланного то ли из Чехии, то ли из Венгрии. Тут появляешься ты, вот я и подумал. А ни одна ли и та же причина гоняет нас по улицам сарая? Поэтому, добрый человек, тебе сейчас совсем ничего не угрожает. Я даже не буду тебя удерживать, если ты просто встанешь и уйдешь. Тебя ни в чем не обвиняют и не подозревают». Было хорошо видно, что монаху именно так и хочется поступить. Однако что-то его не пускало. Он недоверчиво смотрел на Злато и не двигался. Неожиданно Наив спросил. «Кстати, ты в сердцах ругнулся по каковски-то? Ты откуда родом?» «Все мы дети Божьи», — неохотно отозвался Адель Харт. «В Евангелии сказано, не есть египтянин, не есть иудей», — подумал и добавил. «А я по-польски». «Вот почему ты мне все про польских королей рассказываешь. Вернусь к моей истории. Завтра этому почтенному меняли, предъявит обвинение в измене. В ханском суде диван Ергу в присутствии мира, сделать это не так просто». Судьи не будут слушать пустые наветы и потребуют доказательств. Значит, этому посланцу Магулбуге есть что сказать. Найдутся ли у тебя какие-нибудь предположения? Предположения найдутся. Даже слишком много. Вот только цена им та же, что и пустым наветом. Ты спрашивал, зачем я пришел под покровом темноты на этот постоялый двор. Вот потому и пришел, что сам ничего не знаю. Опять загадками говоришь. «Потому что не знаю разгадок. Ты же видишь, я не ухожу, несмотря на твое великодушное разрешение». «Ты напрасно не стал слушать почтенного брата Адельхарта», — подал голос, внимательно слушавший их бахрам. «Он ведь не зря хотел рассказать всю эту историю. Причудливый пути истины никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь на ее тропах. Если свиная нога исчезнувший исчезнувшие это злосчастное письмо бродили по одним и тем же дорогам...» Вполне может случиться, что пойдя по следу одного, раскроешь загадку другого. Знаешь, как была построена знаменитая Марагинская обсерватория? Та самая, в которой в молодости в СН наманом искали приключения на свою задницу. Путь к знанию не всегда усыпан цветами и лаврами, коротко отозвался сказочник. Кто хочет уловить запах розы, должен быть готов уколоться шипами. Обсерватория в Мараге одна из величайших в мире. На ее сооружение были потрачены невиданные средства, потраченные монгольским ханом, который и читать, наверное, не умел. Знаешь почему? Хулагуцы неученых людей я дарил своим вниманием знаменитого мудреца на от Туси. Этот великий муж был исмаилитом, поверенным в тайны зловещей крепости Аламут. Будучи умным человеком, он вовремя переметнулся от них к пришедшим в те края монголам. Именно благодаря ему была спасена знаменитая библиотека Исмаилитов. Получили хлеб, кров и защиту многие ученые. Однако, когда он обратился к хану с предложением возвести огромную обсерваторию для наблюдения за звездами, Хулагу, увидев смету расходов, запустил руку раздумья в бороду недоумения. Столько денег просто для того, чтобы смотреть на небо? Дело было в военном лагере, который стоял у подножия горы. Тогда Ат-Туси предложил хану послать ночью человека, который сбросит с кручи огромный медный котел. Когда на всю округу во тьме раздался страшный крохот, в лагере началась тревога. Воины выскочили из палаток, все вооружились, выслали разведчиков. — Видишь, какой переполох? — спросил хан от — Только одни мы спокойны. — Почему? — Потому что мы знаем причину этого шума, а они не знают. Когда случается солнечное затмение или какое другое небесное явление, происходит то же самое. Вот для этого и нужно изучать звезды. Если знаешь, что происходит, тебя не застигнут врасплох. После этого Хулагу дал денег на обсерваторию, опекал ее до конца своих дней. Бахрам помолчал и продолжил. «Мы не знаем причин происходящего, поэтому оно страшит нас своей непредсказуемостью. Возможно, когда мы узнаем их, то окажется, что это был всего лишь грохот пустого медного котла. В противном случае знание поможет нам вооружиться для встречи с опасностью». «Ты мудрый человек, старик», — почтительно молвил Дельхарт после недолгой паузы. «С твоей головой тебе бы быть визирем, а не сказочником». «Ты путаешь мудрость с умом. По-настоящему мудрый всегда выберет удел сказочника». Бахрам засмеялся. «Удивительно, но сегодня я уже второй раз произношу эти слова». «Пусть расскажет», — не утерпел Лугизар. «Со своей стороны добавлю, что если история окажется интересной, то рассказчик ожидает хорошее вознаграждение», — посылил Касриэль. Злат обвел взглядом присутствующих и усмехнулся. «Делать нечего. Коль замешался в драку, хочешь не хочешь — бей. На чем ты остановился? Как приехал человек со свиной ногой в мешке?» «Ты слишком много внимания уделяешь этому копченому окороку». А что бы он значил, если бы у этого человека не было письма из авиньона, из канцелярии самого папы? Вот только теперь я начну издалека». Адель улыбнулся сказочнику. «Мне очень понравилась твоя история про обсерваторию и медный котел. «Пустой медный котел! наставительно поправил Бахрам. «Пустой. У чернокожих зинджей, которые живут у самого подножия гор Каф, есть поговорка. Громче всего гремит самый пустой барабан». В здешних краях, говорят, две бараньи головы в одном котле не сварить. Хорошая пословица. В вечерних странах с давних пор идет борьба папы и императоров, борьба за власть над христианским миром. Война есть война. Кто не с нами, тот против нас. Остаться в стране не удается никому, а у войны есть еще один закон. Враг моего врага — мой друг. Так и пошло. Стоит каким-двум коньяськам где-нибудь в захолустье поссориться, как сразу один оказывается за папу, другой за императора. Тут начинает действовать еще один закон. Друг моего друга — мой друг. Если смотреть на это с берега нашей реки, оно вроде слишком далеко, хотя и здесь грызутся не на жизнь, а на смерть с венецианцами. А где грязня, там друзья друзей, враги врагов. А еще враги друзей, друзья врагов. Адельхард хитро подмигнул на Айбу. «Вот тебе и первая ниточка. С кем дружбу водит этот самый могул буга?» «С венецианцами вроде. Говорят, ты Дулахана на договор с ними уговорила. Так пойдем по этой ниточке?» «До узелка дойдем и запутаемся. Давай другие ниточки поищем. Та, которая от свиной ноги тянется, ведь самая крепкая. Не зря я с нее начинал. Помнишь, как дело было?» «Я расскажу, как оно с моей колокольни выглядело». Хоть меня и не посвящают во всей тайны, а мимо меня никак. глубинная почта в миссии под моей рукой. Хоть я и не ведаю обычно, что за послание птички приносит и носят, и не всегда можно тайно носунуть чужие секреты, письма часто шифруют, но догадаться кое о чем можно. Тем более, что часто и самому дают тайные поручения, такие, что уши заказчика за лигу торчат. Так было и на этот раз. Потому как это самое письмо из Виньона адресовалось лично мне, с печатью самого святейшего папы Иоанна и предписанием немедленно сжечь его по прочтении. Хотя было оно самого безобидного содержания, просто оказывать его подателю всякую потребную помощь. Только он, к моему удивлению, сам в сарай оказался как рыба в воде, поселился в яском квартале, похоже, у него там уже были знакомые. Потом верные люди мне сказали, что у него приятели среди черкесов завелись, чего он хотел мне было неведомо про свиную ногу ведь я тогда еще не знал но сразу заподозрил неладное почему незадолго до этого появился в сарае еще один человек служил он у геннойста в конторе того самого торгового дома гизольфи обычное вроде дело приехал из азака обычным путем привез с собой тщательно охранявшийся сундук в каких обычно деньги возят и письмо догадался откуда из авиньона тот -то и оно из папской канцелярии, с просьбой оказывать всякое содействие. Потому как был он посланцем торгового дома Барди, банкиров самого Святого Престола. Этот, кстати, никаких подозрений не вызывал. Пьянствовал и по бабам таскался. Здесь ему и помощь никакая не нужна была. Непонятно было только, зачем его сюда прислали. Он ведь явно ждал чего-то. Чем кончилось, сам знаешь. «Я-то знаю, но мы ведь договорились, что ты будешь все описывать со своей колокольни». Честно сказать, я сам все понял только тогда, когда к нам привезли хоронить убитого. Я сразу его узнал. Тело привезли поздно вечером. Я увидел его только утром, для меня это стало очень большой неожиданностью. Перед этим ведь весь сарай гудел, что некий чужеземец оскорблял мусульманок, а потом кощунственно бросил им во двор свиную ногу. А потом его нашли убитым. По описаниям, это был как раз тот, что служил дому Барди. И вдруг я вижу совсем другого человека. «Посланцы из Авиньона». Внимательно осмотрев тело, я увидел, что он еще и переодет в одежду того незадачливого гуляки, значит, хотел выдать себя за него. Вся интрига оказалась как на ладони. В ту ночь ведь был большой мусульманский праздник, и совершить такую выходку со свиной ногой означало вызвать сильнейшее недовольство верующих. Виновника тоже искать не надо. Генуэзцы. Лавка придумана. Кому на руку, тоже понятно. Венецианцам. «Как-то у тебя все больно гладко получается. Ты, выходит, здесь вовсе ни при чем. Хочешь верь, хочешь не верь, но я ведь и знать не знал даже, что он эту свиную ногу с собой привез. Одно только мне было во всей этой истории непонятно. Письмо из Авиньона. Это был папский посланец. Зачем святому престолу так лезть в венецианские дела? До сих пор те сами хорошо справлялись. «В самом деле, зачем?» Адельхард развел руками. «Здесь ниточка и обрывается». Самое странное, что свинью это он подложил другому человеку, тоже с папским письмом. «Ты забыл, что этому другому свинью подкладывал не только он?» Монах замотал головой, словно отгоняя обвинение. «На меня зря думаешь. Я в эту историю влип только, когда этот самый Санчо, лоботряс из дома Барди, попросил у меня голубей. Вот тогда я и узнал, что у него шашни с любимой дочкой самого Урук Тимура, ханского Сокольничева. без меня и попутал». без Зря, что ли, говорят, где черт не сладит, туда бабу пошлет. Поначалу просто показалось заманчивой мысли окрутить дочку видного татарского эмира с нашим человеком. Окрестить, обвенчать, всё чин по чину, влезть в семью человека, который стоит у самого Золотого Престола. Дал знать архиепископов Крым. Потом, когда стало ясно, что у рук Тимур дочку за чужеземного голодранца не выдаст, появился план говорить её бежать. Скажу уж как есть, выкрасть обманом». «Это уж как вышло. Я же говорю, бабы. Нашел я для этого дела одну потаскуху. Минсур, которую ты поймал. Где мне было знать, что она вводит дружбу с той самой Шимсинумр, которая, как оказалось, сама спуталась с этим посланцем, затеявшим шутку со свиной ногой? И что во все это еще и грабители встрянут? Только эта история нам ниточкой вряд ли послужит. То ли дело сам этот Санче? Кто его послал? И зачем?» Злат сразу уловил прищуренный взгляд Касриэля, ведь это ему он тогда показывал список монет, похищенных из сундука торгового дома Барди. По ним менял и безошибочно определил, что за спиной парня маячат люди из далекого королевства Арагон и банкиры из Флоренции, а Дельхард этого не знал. сам ты как считаешь?» «Наверняка не скажу, но задумочка одна есть. В наши края сейчас новые люди руку тянут. Каталонцы!» Косрель навострил уши. Злат, не подавая виды, невинно спросил. «Это же вроде совсем далеко». «Королевство Арагон», — подтвердил монах. «Только это уже давно недалеко. Лет 30 назад константинопольский император пригласил тамошнее войско на помощь. Они осели у него под боком. Там теперь у них целое свое княжество. Лет 15 назад в Крым архиепископом назначили тоже каталонца. Так что этот Санчи уже по проторенной дорожке сюда прибыл». «Из закатных стран», — задумчиво сказал Злат, вспомню слова исчезнувшего постояльца. И добавил, «Что же ты замолчал, брата дарихард Мы слушаем». Монах тоже задумался ненадолго, после чего продолжил. Этот Санчи и был каталонцем, из Арагона. Вот почему я насторожился, когда узнал, что в сарае появился чужеземец, который говорит, будто прибыл из закатных стран. Тем более, что на этот раз мне никто ничего о прибытии какого-либо посланца не сообщал. Верные люди из Азака дали знать, что туда он приехал не из Крыма, как вроде положено каталонцу, а с Ушей, из Львова. Вот тогда я сразу вспомнил не Санча, а того второго со свиной ногой. Не одна ли тропка привела их в наши края? Адельхарт усмехнулся и подался вперед. Ты, наверное, думаешь, зачем я тебе битый час рассказываю все эти истории про свиную ногу, папу и дальние края? Я бы и сам не обратил внимания на этого приезжего, не брякни он про закатные страны никуда не лез, слонялся по базарам. Пару раз я видел его у нас в храме на богослужении, ведь даже про то, что он прибыл из Львова, я узнал почти случайно от приезжих из Азака. Знаешь, когда я понял, что под видом серой мышки скрывается важная птица? Когда сегодня ко мне пришли незнакомые люди и попросили помочь забрать из-под замка его вещи, которые сняли с корабля, сказали, что сам он прийти за ними не может» и уговаривали быть поручителем за эту услугу мне предложили 500 перперов